Песня п я т о Вергилий вводит Данте во второй м е н ь ш и й кругада. Они видят свирепого Миноса, творящего суты расправу, скающими с я душами грешников и распределяющего их по разным отделам Ада. Казнь за преступную любовь. Франческа де Полента. Ее рассказ. Поэт лишается чувств и падает. Круг первый Ада нами был проинден, и во второй круг меньший мы спускались, где жалобы н е звучали, плач и стон, и муки бесконечнее казались. Там злобный Минос с крежетом зубов внимал, как тени плача признавались в своих грехах, и их казнить готов произносил свой суд неотразимый. признание их слушая без слов своим хвостом судья неумолимый всегда спешил обвиться столько крат вокруг себя лишь бешенством томимый насколько ступеней пониже в а д им осужденный призрак повергался и тем хвостом свернувшимся в обхват род казни их всегда определялся пред м и н у с о м п о к а и в ш и с ь в грехах, ряд призраков один другим сменялся и падал в бездну с в о п л е м и в слезах. Меня увидя, Минос суд ужасный остановил с проклятием на губах: «Зачем ты здесь, скажи, п р и ш л е ц несчастный? Здесь мир скорбей и у ж а с а приют. Сюда тебе ворота отопрут.» Но выйти вон отсюда очень трудно. К чему грозишь? – сказал мой проводник. Мы не поймем друг друга обоюдно. Тот, кто своим могуществом велик, сойти сюда ему дал позволение. Впустишь его и удержи язык. И вопли я услышал в отдалении. Когда вступил в тот мрачный адский круг, где раздавались стоны и ступления, где омертвел казалось свет вокруг, где словно вечный ропот океана носился гул неутихавших мук, где адские порывы урагана бичуя и терзая и к р у ж а затенью тень несли среди тумана. И души падших грешников дрожа с т е н я хулы на Бога изрыгали. За чувственность казнь эту заслужа, как я узнал, те души в ад попали, как стаи птиц в холодный день зимы в бессилии метутся, так летали вперед и в зад метались в царстве тьмы страдальческие тени. В их с т р а д а н и е надежды нет. Должны смутиться мы, лишённые в грядущем упования им отдыха в мучениях не знать, как в небе журавли в ночном молчании начнут порою жалобно кричать, так тени в общем плаче надрываясь неслись в воду не в силах устоять в кружении вихря знойного, теряясь. про сон тех душ, поэта я спросил их адскому окружению, ужасаясь. Вот первое, Вергилий говорил, народов многих гордая царица. по рокам лишь он ей законом был. жила с л а с т о л ю б и в а я блудница, открыто поощрявшая разврат. звалась с е м е р а м и д о й та срамница. она была, как хроники гласят женою и п р и е м н и ц е ю Нина, владея краем, край тот был богат, где властвует Судан теперь. Кручина другую тень смущает, то жена самоубийца, горькая судьбина ее любви печально и страшна. Вот призрак Клеопатры сладострастный. Затем Елену видел я, она. являлась на земле звездой несчастной. За н е у шли великий Мушахил, погибший от любви своей напрасной, Парис, Тристан. Вергилий повторил имен людей прославленных немало, которых пыл их страсти погубил. От сострадания к ним изнемогала моя душа, и был я поражен. Когда близ нас собрание предстало известнейших мужей и славных ж е н и я сказал: мне хочется Вергилий реч ь повести с читой теней, как сон скользящий и несущийся без крылей. Пусть ближе налетят они тогда, сказал поэт, мы можем без усилий для той беседы вызвать их сюда. Любовью их с в я з а в ш й заклиная, вот дунул ветер, как облаков г р я д а несется в о л е собственной не зная приблизились к нам тени, оживясь воскликнул я к себе их призывая, о страждущие тени, если нас беседой подарить вы в состоянии поговорите с нами. Как под час при радостном веселом ворковании к родимым гнездам голуби летят, так при моем невольном восклицании, читать и ней сквозь общий вихрь и смрад толпу тех душ покинув, где стояла несчастная Дидона, тихо, вряд, п о р х н у л а к нам. Одна из них сказала: "Ты". Ради нас, сошедшие в эту тьму, ты, чья душа к нам жалость испытала, хотя преступны все мы, твоему величию не можем не дивиться. И если бы в грехах своих ему, Творцу миров, мы смели помолиться, просили б мы, чтоб мир и благодать на голову твою могли спуститься, за то. Что нам ты можешь сострадать? О, говори, тебя мы слушать станем, расспрашивай, мы станем отвечать, пока в пучину безны д вновь не к а н е м Мой край родной на берегу морском, где волны по бегут подобно ланям, теряясь в океане голубом. Любовь души прекрасная подруга. В груди Паоло в с п ы х н у л а огнем. Он был пленен той красотой Юга, которая была во мне и вдруг исчезла от жестокости супруга. Любовь, призыв души, как сладкий звук, откликнулась в душе моей любовью, которая не убоялась мук, не умерла, хоть истекала кровью. Любовь нас к ранней смерти привела, но казнь б р а т о убийцы, к изголовью его так много сделавшего зла, должны спуститься адские страдания. Умолкла тень, не поднимал чела, я слушая ее повествование, и долго пересилить не умел невольного глубокого молчания. Куда своей ты думы залетел, спросил поэт? О сколько наслаждений и чудных грез им посулил удел, но вместо них дал вечный гнет мучений! воскликнул я и т е н и м о л в и л вновь: Франческа, ты несчастней всех видений, волнуется страдание мне кровь. поведай же. Когда ты угадала в себе свою неясную любовь и чувство непонятное узнала, Франческа мне дала такой ответ: воспоминания я з в я т меня как жало. Ужасней и сильнее скорби нет. О днях блаженства вспомнить в дни печали о том тебе расскажет твой поэт, с тобой идущий. Если о начале моей любви ты хочешь правду знать, так слушай же, как мы любовь узнали. Рассказ мой слезы будут дополнять. Однажды Ланчелото приключения мы с любопытством начали читать, где он любви испытывал волнение чувств собственных неведая тогда, одним ы оставались в тем г н о в е н ь е От книги отрываясь иногда бледнели мы и чтение забывалось. Мы трепетали вместе, но когда одна страница в книге нам попалась, решилась вдруг судьба обоих нас. Читали мы, как сладко улыбалась влюбленная красавица в тот час, когда любовник пламенный и страстный поцеловал в уста ее, зардясь. Тогда и он, п а о л а мой прекрасный, трепещущий, прильнул к моим устам, и книга та, как г а л и о т опасный, служила искушением сладким нам. В тот день мы уже больше не читали. Умолкла тень, внимая тем словам, другая тень, не в силах скрыть печали, заплакала так горько. Что терял сознание я, мне силы изменяли, и я как труп безжизненный упал.